Глава 13. 17 июля 2017 года Ольга так и стояла у окна, не шевелясь, не делая ни шагу, не позволяя себе даже сесть. Она вслушивалась в тишину эфира, в наушники и ждала, обняв себя руками, когда Дементьев или Долгов сообщат хорошие новости. Но время шло, в передатчике не раздавалось ни звука, даже начало казаться, что он сломался. Поэтому Ольга не выдержала, нажала кнопку включения микрофона и сама спросила: "Эй, что там у вас происходит? Как света?" В ответ еще какое-то время звучала лишь тишина, а потом усталый голос долгого, глухо объявил: "Мертва. Сердце не запустилось." Торопливо выключив микрофон, Ольга сорвала передатчик сухо, зажимая себе рот рукой. Но как она ни старалась сдержаться, громкие рыдания все равно вырвались из груди а по щекам потекли слёзы, проверяя на прочность водостойкую тушь. Ольга плакала и никак не могла остановиться. Она не помнила, когда такое происходило с ней в последний раз. Иногда, конечно, глазам подкатывали слёзы, и в горле вставал ком. Но чтобы вот так рыдать, громко, некрасиво, буквально задыхаясь от нахлынувших эмоций, такого не случалось уже давно. Она не знала, кого сейчас оплакивает. Девочку, которую они не смогли спасти, или саму себя, ведь до момента оплаты оставалось чуть больше двенадцати часов. Постепенно рыдание удалось внять. Ольга смогла сделать глубокий вдох и вместе с ним почувствовала, как стало немного легче, хотя грусть и ощущение потери не исчезли, не рассосались. Голова болела, глаза саднила, нос заложила, и, увидев своё отражение в зеркале в ванной комнате, она равнодушно отметила что макияж теперь проще нанести заново, чем поправлять. Лицо покрыли красные пятна, особенно досталось области вокруг глаз. Третья кряду бессонная ночь тоже не добавляла шарма и блеска. Ольга чувствовала себя уставшей и разбитой. Хотелось залезть под одеяло, свернуться клубочком и пролежать так ровно до тех пор, пока Джин не придёт за ней. Но если бы она поддавалась такому желанию каждый раз, когда оно накатывало... Она всё ещё лежала бы на диване в квартире своей матери, тоскуя по несбывшимся мечтам. Вернувшись к себе, Ольга тихо проскользнула в свою ванную комнату, стараясь не разбудить мирно спящую Карину. Все плохие новости девочка может узнать и после того, как выспится. А Ольгу ждали освежающий душ и успокаивающая кожу маска для лица, после которой можно будет заново накраситься. Она пока не планировала ложиться спать. Ольга не торопилась в своих сборах понимая, что Дементьеву в ближайшее время и без неё есть чем заняться. Он уже наверняка связался с Макаровым и сообщил об очередной гибели подростка в старой школе. Так что какое-то время у её коллег уйдёт на общение с полицией. За окном уже совсем рассвело, поэтому в комнате можно было спокойно заниматься своими делами, не зажигая свет. Ольга вскипятила в чайнике воду, заварила во френч-прессе кофе. Одну чашку выпила сама, вторую перелила в термокружку. Карину её действия разбудили ровно на три секунды, в которые Ольга заверила её, что всё в порядке, ещё рано, и она может спать дальше. Девочка перевернулась на другой бок и моментально уснула снова. А Ольга, взяв термокружку, вышла из номера. Поскольку «Газиль» ночью дежурила у здания школы, а седан забрал долгов, идти пришлось пешком. Можно было, конечно, попросить ночного администратора вызвать такси, но гостиница находилась недалеко от школы, и пешком не требовалось петлять так, как на машине, следуя схеме движения. А Ольге совершенно не хотелось разговаривать ни с кем посторонним. Поэтому она предпочла двадцатиминутную прогулку бодрым шагом, и та пришлась очень кстати. Разогнала по венам кровь, разогрела мышцы, прогнала остатки сонливости и тумана из головы. У школы, помимо их «Газели» и «Седана», стояли две полицейские машины. Вызванная Ольга скорая, видимо, уже уехала, а машина для перевозки мёртвых тел ещё не приехала. Никакой тревожной суеты или хотя бы просто движения, какое обычно сопровождает любую трагедию, не наблюдалось. У школы не толпились зеваки, жаждущие поглазеть на труп, и, соответственно, не скучали полицейские, которые охлаждали бы энтузиазм толпы пока не было видно даже предупреждающей ленты. Слишком рано и пусто, чтобы суетиться. Первым, кого Ольга встретила, оказался как раз Дементьев. Он сидел на ступеньках лестницы, ведущей на крыльцо главного входа. Двери оказались открыты нараспашку, хотя Ольге помнилось, что раньше они были заперты. Но сейчас она не придала этому факту значения. Просто подошла к лестнице и остановилась в паре шагов от мужа. Тот поначалу сосредоточенно рассматривал пачку сигарет, которую крутил в руках. Потом заметил её, скользнул мрачным взглядом и снова уставился на пачку. «Я тебе кофе принесла», — объявила Ольга. «Спасибо». Прозвучало довольно безразлично, но она всё равно расценила это как добрый знак. Подошла ближе и села на ступеньку рядом с ним, сжимая термокружку в руках. «Ты не виноват в том, что случилось. Не всех можно спасти». «Да», — глухо дозвался Дементьев. «Очевидно, я вообще никого не могу спасти. Это неравная битва. Мы даже не понимаем, с чем имеем дело». «А mm -hmm. знаешь, что бесит меня больше всего?» Вдруг усмехнулся Дементьев. И тут же сам ответил, что даже сейчас ты говоришь о девочке, а я думаю о тебе. О том, что время практически вышло, а я так ничего и не смог сделать. И уже не смогу, хотя решение есть». Тебе как будто на всё это наплевать, но мне нет. Я не могу тебя потерять». Она отставила термокружку на ступеньку и повернулась к мужу, коснулась его плеча, пытаясь заглянуть в лицо. «Ты ничего не можешь изменить. Единственное, что в нашей власти — изменить отношения. Принять то, что произойдёт. Ты не дала мне времени». Почти зло перебил он, наконец, снова посмотрев на неё. В его глазах поблёскивали с трудом сдерживаемые слёзы. Ты все решила сама за нас обоих. Я могу понять, почему ты не сказала сразу. Я был для тебя никем, просто раздражающим поклонником, за которого ты ухватилась испугавшись. Но мне казалось, что со временем я стал для тебя что-то значить. Нет, я не рассчитывал, конечно, что ты влюбилась в меня так, как это делают твои героини. Я и сам не герой из романа. Но по крайней мере я чувствовал себя нужным. А теперь понимаю, что просто обманывал себя. Даже это. Он поднял руку с обручальным кольцом. «Просто фарс. Как я должен всё это принять, по-твоему? За три дня». Он осёкся, то ли нежелая говорить лишнего, то ли просто выдавшись. Когда продолжил голос, его звучало уже тише и почти безжизненно. «Я ведь строил планы, понимаешь? Мечтал о том, как лет через пять уйду на покой, поселюсь в твоём доме, стану содержанцем, как ты предлагала. Думал, может, собаку заведём». Я бы с ней гулял и занимался её воспитанием, пока ты свои романы пишешь. И тут вдруг всё. И не так всё, когда рассорились и разбежались, а совсем всё. Я должен это принять? Я в курсе, конечно, что ты не без странностей, но ждать подобного от человека, который тебя вообще-то любит, это уже не странность, это глупость. Дементьев замолчал и отвернулся, прижимая к лицу ладонь и явно не собираясь продолжать монолог. Вероятно, сказал всё, что хотел. Это не было фарсом. Только и смогла возразить Ольга. Глупо думать, что я вышла за тебя замуж, чтобы сделать своим наследником. Если бы я хотела под конец подгадить своей матери, чтобы ей ничего не досталось, я бы просто отдала всё, что имею, благотворительным фондам. Это несложно сделать, когда точно знаешь свой срок. Слова дались нелегко. После развода она постепенно разучилась говорить вслух о своих чувствах. Сначала пыталась объяснить матери и немногочисленным подругам, почему ушла от мужа. Искала понимания и поддержки, но так и не нашла. Поэтому со временем перестала поднимать эти темы. Но сейчас чувствовала, что должна пересилить себя. Знаешь, я разочаровала мать уже самим фактом своего рождения. Она беременела не для того, чтобы получить в итоге дочь. Она хотела родить себе идеального мужчину, который никогда не предаст и всегда обеспечит. Единственное, чем я смогла оправдать своё появление на свет, это выбором правильного мужа. Его она любила больше, чем меня, и наш развод разбил ей сердце. Она не верила, что из меня может выйти толк. Сменила пластинку только тогда, когда ко мне пришёл громкий успех. Но было уже поздно, и всё же я никогда не позволяла ей нуждаться. Я никогда бы не ушла, не убедившись, что так будет впредь, пока она жива. Какое-то время я буду считаться пропавшей без вести, и все эти годы она будет получать своё обычное содержание. А когда меня признают мёртвой, получит положенную часть наследства. Я об этом позаботилась. Она остановилась, давая ему время на реакцию, но Дементьев промолчал и даже руку от лица не отнял. Этого было достаточно, просто опровергнуть его подозрения. Требовалось объяснить всё до конца. «Я вышла за тебя, чтобы позаботиться и о тебе тоже. Чтобы в любой момент, когда захочешь, ты мог уйти на покой и поселиться в нашем доме. Можешь даже завести собаку. Я животных не выношу, но это уже не будет иметь значения. Ты очень много для меня значишь, Володя. Гораздо больше, чем можешь себе представить. Или я когда-нибудь смогу объяснить. До тебя я всегда была одна. И в разводе, и в предыдущем браке, и даже до него». Я думала, что так всегда и будет, и научилась с этим жить. Я много лет писала о любви, не веря в неё, и самой себе казалась лгуней, лицемеркой. И вот что странно. Сейчас я понимаю, что все эти годы писала о тебе. Ты не герой романа, нет? Но в каждом моём герое было что-то от тебя. Я не сказала тебе о том, что должно произойти не потому, что ты никто. Просто я хотела прожить этот год с тобой». Не хотела весь этот год с тобой умирать. В тот день, когда я всё поняла про шкатулку, я ухватилась за тебя не из страха. Наоборот, я вдруг перестала бояться. Дурных последствий, обман, разрывы разбитого сердца. Я открыла тебе дверь и решила, будь что будет. И было замечательно. Ты доказала мне, что все эти годы я не лгала в своих романах. Что так любить действительно возможно. Он всё ещё не смотрел на неё но руку от лица постепенно отнял и слушал внимательно. Но когда она снова замолчала, покачал головой и с горечью заметил. «Похоже, твои романы всё равно значат для тебя больше. Раз ты готова умереть, лишь бы не отменять сделку». «Ну, мои романы... Это ведь и есть я?» Натянто улыбнулась Ольга. «Всё, о чём я когда-либо думала, чувствовала, хотела сказать, мне повезло быть услышанной. Мне была дана возможность коснуться других людей, кого-то заставить задуматься, кому-то просто подарить надежду или дать немного сил. Очень сложно объяснить, что это для меня значит. Вот ты раскрывал преступление, ловил убийц, спасал людям жизни, позволял справедливости торжествовать. Потом стал бороться со злом более высокого порядка. И это твоё наследие, то, что останется после тебя, за что другие люди будут помнить, даже когда тебя не станет. А книги... То единственное, что останется после меня, если сохранить сделку в силе. Я не рассчитываю оказаться среди классиков школьной программы, ведь пишу развлекательную литературу. Но Агату Кристи читают до сих пор. Джейн Остин читают до сих пор. Их голос всё ещё звучит. Какое-то время будет звучать и мой. Не пытайся понять, просто поверь, что оно того стоит. На этот раз он снова промолчал. Но в этом молчании больше не чувствовалось обиды и злости. Дементьев вдруг протянул свободную руку, сжал ладонь Ольги и поднёс к своим губам. Она надеялась, что это означает мир. Меньше всего ей хотелось тратить последние часы на обиды, ссоры и отчуждения. Если он и хотел ещё что-то ей сказать, то ему не дали. За их спинами послышались шаги, и вскоре на лестнице появился Долгов. Немного спустился по ступенькам — Коснулся плеча Дементьева и лаконично попросил. «Сигареты у угости? Ты же не куришь!» Удивился Дементьев, но пачку со спрятанной внутри зажигалкой коллеги протянул. «Угу», — согласился тот уже с сигаретой во рту, немного неуклюже поджигая кончик. Было видно, что он делает это очень редко. В конце концов у него всё получилось, и он затянулся. Сразу закашлялся и в следующий раз затянулся аккуратнее. Садиться на ступеньки не стал, но к перилам прислонился, не боясь заморать светлые брюки. Почти в ту же секунду из-за его спины вынырнул Егор. Парень точно появился не из дверей центрального входа. Но откуда именно он пришёл, Ольга не поняла. Причина смерти, вероятно, та же. Объявил долгов, выпуская изо рта дым и поглядывая на тлеющий кончик сигареты. Остановка сердца. После вскрытия картина станет более полной, но не думаю, что в этот раз найдут что-то, чего не было в предыдущем. Он прервался на ещё одну затяжку, недовольно поморщился и непривычно эмоционально продолжил. «Хрень какая-то! Не понимаю, почему сердце не завелось? Она молодая, здоровая, сильная. Предположим, что-то на неё воздействовало, что остановилось сердце, но помощь была оказана почти сразу. Бывает, конечно, что даже в этом случае человек умирает. Но обычно речь идёт о запущенной болезни, изношенном организме, сопутствующих повреждениях. Здесь ничего этого не было. Это ненормально. «На случай, если ты не знал, ненормальное — это и есть наша обычная работа», — мрачно заметил Дементьев. «А сердце может быть не причиной, а следствием», — поинтересовалась Ольга. Откровенный разговор с мужем вернул ей душевное равновесие, и сосредоточиться на текущей задаче стало проще. «В смысле?» — не понял Долгов. «Я имею в виду, если это нечто...» выпивает жизненную силу из человека. И сердце просто перестаёт биться, потому что нет сил. Такое возможно? «Энергетический вампир?» — уточнил Дементьев. Ольга кивнула, а Долгов отрицательно качнул головой. «Мы уже сталкивались с энергетическими вампирами. Обычно они оставляют после себя высушенную мумию. Даже если предположить, что здесь иной вид, это всё равно должно как-то отражаться на органах и тканях. Наверное». «Если только оно не высасывает то, что принято называть душой», — вставил Егор. Он беспокойно ходил взад-вперёд у подножия лестницы, засунув руки в карманы джинсов и натянув на голову капюшон толстовки. Ранним утром было довольно прохладно. «А это не то же самое, что энергия?» — удивился Долгов. «Нет, конечно», — едко отозвался Егор, посмотрев на него как на идиота. «Как можно сравнивать соки тела с самой сутью жизни? Ну, извини». Хмыкнул Долгов, снова поднося к губам сигарету. «В меде нас такому не учили». Его опять одолел кашель, он поморщился, бросил сгоревшую лишь наполовину сигарету под ноги и растоптал ботинком. «Дрень какая!» «Лучше скажи мне, умник, где ты был?» — поинтересовался Дементьев, глядя на Егора с подозрением. «Я тебя не видел с тех пор, как ты дверь в тот класс вскрыл. Пытался поймать того, кто всё это делает». Без заминки отчитался Егор. Бегал за указателем по всему зданию. Но либо оно хорошо умеет прятаться, либо... Ты уж договаривай. Потребовал долгов, когда парень замолчал. Возможно, оно не имеет явного воплощения. Или формы, предположил Егор. «А как же все эти двойники?» Засомневался Дементьев. И тень, которую Карина случайно сфотографировала. «Всего лишь фантомы», – пожал плечами Егор. «Миражи». «Чем дальше, тем чудеса тем...» пробормотал Долгов, снова покашливая. Ольга сжалилась над ним и протянула термокружку с кофе, которой Дементьев всё равно не прикоснулся, чтобы Долгов мог смочить соднящее от дыма горло. Тот в ответ только благодарно кивнул. «Возможно, совокупность этих странных характеристик поможет нам всё-таки понять, что это такое», — высказал осторожную Надежду Дементьев. «Желательно до того, как оно убьёт ещё кого-то». «Думаешь, оно продолжит?» — уточнила Ольга. «А с чего бы ему останавливаться?» — удивился Долгов. Ольга пожала плечами. Сейчас погибли два парня и девушка. Со Стасом Света встречалась. Артём, вероятно, был в неё влюблён. Мне так показалось, по рассказам Май. Может быть, это касается не школы и не класса, а их троих? «Не думаю», — покачал головой Дементьев. «Оно написало на доске. Никто не выживет». «Думаю, под ударом все, кто пришёл в тот вечер в школу». «Твою мать!» — пробормотал Долгов. «Их ведь было семеро». Дементьев молча кивнул, а вслух добавил. «И, судя по всему, защитить мы их не можем». Все, как по команде, посмотрели на Егора. «Что?» — моментально ощетинился тот. «Я не виноват! Я всё сделал, как обещал!» Никакое зло не могло проникнуть в номер девчонки. Но что-то всё-таки проникло, забрало её и убило. Жёстко напомнил Дементьев. «Как это могло произойти?» «Я не знаю. Не могло». Егор нахмурился, задумавшись, и выдвинул новую версию. «Может быть, ему не нужно было туда проникать? Может быть, оно действительно уже внутри них? Тогда нужна не внешняя защита, а изгнание?» «Я перестаю понимать, о чём мы говорим», — признался Долгов. «Это слишком сложно для моего мозга». И «Это сложно для всех нас сейчас», — признал Дементьев. «Мы устали. Нужно поспать немного и вернуться к этим вопросам со свежей головой и всей командой». «Едем в гостиницу?» — обрадовался Долгов. Дементьев снова ограничился кивком и поднялся со ступенек. Ольга повторила его движение и только сейчас заметила, что муж так и держит её за руку. Заметил это и Долгов, а следом поймал на себе вопросительный взгляд старшего следователя. «Что? Может, уступишь нам наш с тобой номер?» Нам с Олей хотелось бы побыть вдвоём». Брови Долгова прыгнули вверх от удивления и возмущения. это серьёзно? А я куда спать пойду? К Харине? Ты правда считаешь, это классной идеей? Да и кровать односпальная. Вы их в шестом часу утра сдвигать будете?» «А «Ну какие ещё есть варианты?» – проворчал Дементьев. «У вас же есть запасной номер», – напомнил Егор, «который для девчонки снимали. Там большая кровать, я видел». Ольга опустила взгляд, чётко осознавая, что спать в этой постели не ляжет ни за что. Судя по неловкому молчанию, Дементьеву идея тоже не нравилась. Да и Долгов не рассматривал эту комнату как вариант, куда можно было уйти. «Ой, да чёрт с вами!» — проворчал Егор. И неожиданно достал из кармана толстовки ключ от своего номера. «У меня тоже двуспальная. Можете там затусить». «Серьёзно?» Дементьев вновь посмотрел на него с недоверием, но ключ всё-таки взял. «А ты?» «Я на твоём месте посплю, не рассыплюсь», — пожал плечами Егор. Номер света он, очевидно, тоже занимать не собирался. «Стой, чего?» — возмутился Долгов. «Это со мной, что ли?» «А ты что, всё ещё боишься проснуться с головой в тумбочке?» — усмехнулся Егор. «Да». Без тени иронии признался Долгов. Егор только презрительно фыркнул и пошёл прочь к машинам. Остальные последовали за ним. Возражения Долгова никого не интересовали.